Глава шестая. Поросенок с перцем. Минуту-другую она стояла и рассматривала дом, не зная, что же делать, как вдруг из лесу выбежал лакей в ливреи. Алиска догадалась, что это лакей по его одежде. Что касается лица, то оно было рыбье. Лакей подбежал к дому и постучал в дверь костяшками пальцев. Ему открыл другой лакей в ливрее — круглолицый, пучеглазый, вылитая лягушка. У обоих лакеев на головах были парики. Алиске стало ужасно интересно. Она подкралась поближе и приготовилась слушать. Лакей-рыба вынул из-под мышки большущий конверт, почти как он сам, и торжественно вручил его лакею лягушке со словами «Герцогини! Приглашение от королевы?» «На крокет!» Лакей лягушка таким же торжественным тоном повторил почти слово в слово. «От бы Приглашение герцогини на крокет!» Тут они так низко поклонились друг другу, что стукнулись буклями. Алиске ужасно захотелось смеяться. Пришлось даже убежать обратно в лес, чтобы ее не услышали. Насмеявшись, она выглянула из-за дерева И увидела, что лакей рыба уже ушел, а лакей лягушка неподвижно сидит на земле у порога, уставившись в небо. Алиска робко подошла к двери и постучала. Стучать бесполезно, сказал лакей, причем по двум причинам: во-первых, потому что я нахожусь с той же стороны двери, что и вы, во-вторых, в доме так шумно, что вас все равно не услышат. Действительно. В доме стоял ужасный шум. Непрерывно ревели и чихали. Время от времени что-то с треском разбивалось, то ли тарелка, то ли кофейник. «Скажите, пожалуйста», — спросила Алиска, «а можно мне войти?» «Стучать имело бы смысл», — продолжал лакей, не обращая на нее внимания. «Если бы между нами была дверь. Например, если бы вы были в доме и стучали, чтобы выйти...» «И я бы вас выпустил!» Говоря так, он все время смотрел вверх. А Лиске это показалось очень невежливым. «Хотя... он, наверное, не может иначе», — подумала она. «У него ведь глаза на лбу». Но все равно на вопросы он мог бы отвечать. «Можно мне войти?» — повторила она погромче. «Я буду здесь сидеть?» Проговорил лакей. До завтра. В ту же секунду дверь распахнулась, и из нее вылетела большая тарелка. Она чиркнула лакея по носу, ударилась о дерево и разлетелась на куски. «Или... Да после завтра, продолжал он, как ни в чем не бывало. Можно войти? Еще громче спросила Алиса. А нужно ли вам входить? вот в чем вопрос отозвался лакей алиска и сама не знала нужно ли ей входить но это ведь не значит что с ней можно разговаривать в подобном тоне ох какие же тут все зверушки строптивые негромко сказала она просто голова идет кругом лакей тем временем заговорил снова я просижу здесь много много дней много много дней а как же я — спросила Алиска. — Как угодно, — ответил лакей и принялся насвистывать. — Нет, с ним бесполезно разговаривать, — отчаялась Алиска. Он же совсем глупый. Она сама открыла дверь и вошла. Дверь вела в большую кухню, полную дыма. Посреди кухни на табуретке сидела герцогиня и нянчила ребенка а у печки стояла повариха и помешивала суп в большущем горшке. «Ой, кажется, переперчили!» – прочихала Алиска про себя. Воздух в кухне был и впрямь полон перца. Даже герцогиня время от времени подчихивала. Ну а ребенок у нее на руках чихал и ревел, не переставая. Не чихали только повариха и огромный кот». Котище сидел возле печки и беззаботно улыбался. «Скажите, пожалуйста!» — несмело обратилась Алиска к герцогине. Она не помнила, разрешается ли детям первыми заговаривать с герцогинями. «Почему ваш кот такой веселый?» «Это кот без сапог», — ответила герцогиня. «Зато с юмором». Свинья ты такая!» Последние слова она произнесла с такой яростью, что Алиска вздрогнула. Но они были адресованы не ей, а ребенку, и она осмелилась продолжать. «А разве коты без сапог умеют улыбаться?» «По-моему, все коты такие серьезные». «Еще как умеют, только некоторые ленятся». «А мне, веселые, почему-то не встречались», — вежливым-привежливым голоском сказала Алиска. Ей очень хотелось поговорить по-человечески. — Мало ли, что тебе встречалось, — ответила герцогиня. — Тоже мне. Алису встревожил ее тон. Лучше, наверное, переменить тему. Она принялась размышлять, чтобы еще обсудить. А повариха тем временем сняла горшок с огня и принялась швырять в герцогиню и в ребенка всем, что под руку попадет. Кочергой щипцами, лопаткой, потом кастрюлями, тарелками, блюдцами. Некоторые из них попадали в герцогиню, но она не обращала внимания. Что же касается ребенка, то он вопил, как и прежде, и непонятно было, больно ему или он просто капризничает. — Ой, что вы делаете? — в ужасе закричала Алиска. — Ой, осторожно, бедный носик! «Это большущий чайник», – просвистел рядом с ребенком и едва не отбил ему нос. «Если бы люди не совали носы в чужие дела», – прорычала герцогиня, – «они бы никогда не болели насморком». «Насморк – это не болезнь», – сдерживая обиду, – терпеливо возразила Алиска. «Вот если горло красное или температура, тогда даже в школу разрешается не идти». «Кстати о горле!» — перебила герцогиня. «А не задушить ли тебя? Или, может, лучше отрубить голову?» Алиска испуганно скосила глаза на повариху, но старая перешница только помешивала супы и слушала. Тогда Алиска продолжала. «Мне всегда ставят горчишники, когда...» «Не морочь голову!» — оборвала ее герцогиня. «У меня изжога от горчицы!» С этими словами она снова принялась баюкать ребенка и припевать что-то вроде колыбельной, а в конце каждой строчки изо всех сил встряхивала его. Баю, баюшки, баю, ляг малютка на краю, чтоб когда придет волчок, он отгрыз тебе бочок. «Баю-баюшки-баю, ляг малютка на краю, чтоб когда придет волчок, он отгрыз тебе бачок. А повариха и ребенок подпевали. а У-а-а!» Герцогиня перешла ко второму куплету. Тут она принялась изо всех сил 걸로... размахивать ребенком, да так, что бедное создание завыло громче ее самой. Спи, малютка, засыпай, не скули и не чихай. Мама песенку споет, крошки ушки надерет. Эй ты, лови! Можешь его понянчить, сказала герцогиня Алисе и швырнула ей ребенка. А я пошла! Надо подготовиться к ракету. С этими словами Она поспешила к двери. Повариха бросила ей вдогонку сковородку, но не попала. Алиса с трудом поймала ребенка. Он был какой-то странной формы. Руки и ноги у него торчали во все стороны, как у морской звезды. К тому же он пыхтел, как паровоз. И все время то сжимался, то разжимался. Алиска едва удерживала его. В конце концов она поняла, как его лучше баюкать. Пришлось скрутить его узлом и держать за правое ушко и левую ножку, чтобы он не развязался. Взявшись поудобней, Алиска вынесла ребенка на свежий воздух. «Если его не забрать», — подумала она, — Его и прибить могут, чего доброго. Никогда бы себе этого не простила. Последние слова она подумала вслух, и ребенок в ответ хрюкнул. Чихать он уже перестал. «Не хрюкай!» — сделала ему замечание Алиса. «Учись правильно выражать свои мысли!» Ребенок снова хрюкнул. Алиска с тревогой принялась разглядывать его лицо. Несомненно, носик был слишком курносый, скорее пятачок, чем обычный нос, и глазки слишком крошечные. Алисе они очень не понравились. «Может, это он просто плачет?» — подумала она и заглянула в глаза малышу. «Посмотреть, есть ли в них слезы?» Нет, слез не было. «Послушай, мальчик, будь человеком!» Строго приказала ему Алиса. «Ты же ребенок! А с поросятами я не дружу, так и знай!» Малыш снова всхлипнул или хрюкнул и замолчал. Некоторое время они шли молча. Не успела Алиска подумать, «А что же я буду с ним делать дома?» как ребенок снова хрюкнул, и к тому же очень громко. Алиска испуганно посмотрела на него. Все ясно. Вылитая свинья. Нести его дальше не имело никакого смысла. Алиса поставила ребенка на землю, и он к ее радости потрусил себе в лес. «Лучше порядочная свинья, чем плохой человек», сказала она сама себе а свинья из него получится порядочная. Тут она принялась перебирать в памяти знакомых детей, из которых могли бы получиться отличные поросята. «Если бы только знать, как их превратить!» подумала Алиска, но не успела додумать. На ветке дерева прямо перед ней сидел тот самый кот Без сапог. Завидев Алиску, кот заулыбался. Настроение у него, кажется, было хорошее. Зато когти такие длинные, а во рту столько зубов, что она прониклась к нему уважением. «Кис-кис-кис!» — -кис", робко сказала Алиска. «Ой!» «А можно его так?» Кот улыбнулся еще шире. «Доволен», — подумала Алиска и продолжала. «Вы не подскажете, как мне отсюда выбраться?» «Смотря, куда ты хочешь добраться», — ответил кот. «Вообще-то мне все равно». «Тогда все равно, куда идти». «Мне бы только куда-нибудь прийти!» — договорила Алиска. «Не беспокойся!» — успокоил ее кот. «Если долго идти, обязательно куда-нибудь придешь!» С этим Алиска была вполне согласна. «А кто тут поблизости живет?» — спросила она. «Налево пойдешь, к лопуху придешь», — махнул кот левой лапой. «Так он же, наверное, растет, а не живет», — удивилась Алиска. «Ну что ты? Это же лопоухий заяц по прозвищу Лопух. Он уже давно вырос. Лопух большой». «А если направо?» «Направо пойдешь, к страннику придешь», махнул кот правой лапой. «Его должно быть нету дома?» предположила Алиска. «Он, наверное, странствует?» «Да нет, странник-домосед. Он шляпных дел мастер». А странником его прозвали за странности. Целыми днями шьет всякие диковинные шляпы, цилиндры, котелки, и сам же их носит. В общем, у обоих Не все дома. Мне бы с такими не хотелось встречаться, проговорила Алиска. Ничего не попишешь, ответил кот. Тут у всех не все дома. И у меня тоже, и у тебя. А у меня почему? удивилась Алиса. «Как почему? Ты же сейчас здесь, значит, дома тебя нет, значит, дома у тебя не все, верно?» Алиска все равно не согласилась, что у нее не все дома, но решила не спорить. «А почему у вас не все дома?» Нет ничего проще. Ты согласна, что собака без страмстей. Согласна. Так вот, когда у собаки хорошее настроение, у нее хвост морковкой, а когда плохое, она рычит. А у меня наоборот, когда злюсь, хвост морковкой, а когда в настроении рычу, странное. По-моему, вы не рычите, а мурлычите. Дело не в словах, а в сути дела, сказал кот. Слушай. «Ты собираешься сегодня к королеве на крокет?» «Я бы с удовольствием», — ответила Алиса. «Только меня никто не приглашал». «Там мы увидимся», — сказал кот и исчез. Алиску это не очень удивило. С ней ведь уже приключилось столько чудес. Она постояла посмотрела на то место где только что был кот как вдруг он снова появился чуть не забыл сказал кот а как же ребенок не же ребенок а поросенок ответила алиса как будто кот никуда не пропадал он стал поросенком так и знал кивнул кот и снова исчез Алиска постояла, подождала, не вернется ли он, и, не дождавшись, пошла туда, где жил лопоухий заяц. «Шляпных дел мастеров я уже видела», — рассудила она. «Лучше мне познакомиться с лопоухим зайцем. Думаю, странности у него появляются, когда он линяет. А сейчас май». Он уже давно полинял. Тут она подняла глаза и снова увидела на ветке кота. «Ты сказала поросенком или же спросил кот. «Я сказала поросенком», ответила Алиса. «Вы бы не могли не исчезать так быстро, без предупреждения». «Ладно», сказал кот. «Предупреждаю! Исчезаю!» И он исчез постепенно, от кончика хвоста до улыбки. Улыбка посидела на дереве, отдохнула минутку-другую и тоже исчезла. «Вот так чудеса!» — подумала Алиса. Котов без улыбки я видела тысячу раз, а вот улыбку без кота еще не видывала. Шла она шла и вскоре набрела на дом, в котором жил лопоухий заяц. Дом этот нельзя было не узнать. У него на крыше возвышались две трубы, точь-в-точь заячьи уши, а сама крыша, была выложена заячьим мехом вместо соломы. Дом был очень большой, и Алиске пришлось откусить от левого кусочка. Теперь она была ростом с новорожденного теленка и осмелилась направиться к дому, хотя все равно было страшновато. А вдруг он как раз сейчас заперся и линяет? Лучше бы я пошла к страннику.